Глава 16 «Буцефал, сколько еще времени до перехода в подпространство?» – устало спросил я псевдоискина. «Шесть часов тридцать минута, капитан!» – немедленно отозвался он. Я же лишь устало вздохнул. Не спал уже двое суток. И ладно бы просто не спал. На препаратах от дока можно было протянуть и больше, но нервное напряжение выматывало организм так, что никакие стимуляторы не справлялись. Хейли выжила. После выстрела я недолго пробыл в ступоре, причины которого так и не понял. Скорее всего, на первый план снова вылезла личность Тома. Придя в себя, приказал Буцу срочно вернуть Хошеля, но сержант дожидаться его не стал. Подхватил Хейли на руки и побежал в медблок. Женщина к тому времени уже потеряла сознание. я же проверил прайна сержант бил этого козла в полную силу и вполне мог убить но пилот был жив хоть его лицо и было похоже на кровавую маску если честно то я даже немного огорчился спустя пару минут прибежали мейсон и купер осмотрели прайна и тоже потащили его в медблок похоже что сержант ему все же что-то сломал после этого все кроме меня и раненых отправились в трюм оказывать помощь пострадавшим а в той или иной степени пострадали все переселенцы, и ловить кошек. Последним занимались до сих пор, потому что эти мохнатые создания каким-то образом сумели разбежаться по всему кораблю, и то тут, то там слышались азартные крики и отчаянный кошачий мяв. Доктор Хошель же все это время лечил пострадавших. Только операция Хейли длилась шесть часов, по истечении которых док передал через Буцефала, что ее жизнь вне опасности. Вот только сколько времени займет восстановление, Хошель пока не говорил. Ссылался на то, что еще рано об этом думать. Главное, что жива осталась. У Прайна обнаружился какой-то перелом шейных позвонков. Как он выжил, пока док оперировал Хейли и не обращал на пилота внимания, непонятно. Но выжил. Хошель его подлатал и также оставил в медблоке долечиваться. Что теперь делать с этим уродом, я понятия не имею. Ребекка за это время меня ни разу не навестила. Обиделась. Сам я подумывал пару раз оставить управление на Буце и пойти с ней поговорить, но сдерживался. Понимал, что в принципе я был прав. Вместе мы спим или нет, а субординация на корабле должна соблюдаться. А она еще и мой приказ проигнорировала. Джессика, разбуженная неожиданным толчком и временным отсутствием гравитации, во всем винила себя. Говорит, что если бы она не ушла отдыхать, то я был бы в Пультовой и все предотвратил. Утверждение спорное, о чем я ей и сообщил. Вот был я в Пультовой, когда этот пьяный идиот устроил стрельбу, и что? Сделать ничего не смог. А если бы не сержант, то, скорее всего, Прайн выстрелил бы и в меня. И вот теперь я тут слежу за полетом. Остальные пилоты пока что выбыли из строя. Прайн навсегда? Что с ним делать я еще не придумал, но оставлять на корабле его нельзя. Хейли временно пока не поправится. А еще Таракума недавно сообщил, что гравитационная установка не просто глючит, а вообще собирается накрыться. Он тоже все это время не спал, что-то там над ней колдовал, надеясь починить и предотвратить катастрофу. А она, если единорог окажется без гравитации, непременно будет. Шесть часов. Я в очередной раз вздохнул и отправил в рот еще одну капсулу стимулятора. Через шесть часов единорог наберет достаточную скорость для нырка в подпространство. Останется только врубить рулэйновую установку, включить автопилоты почти на две недели забыть про управление. В подпространстве нам ничего не грозит. Вероятность с чем-нибудь столкнуться, встретить другой корабль или сбиться с курса равна нулю. Удобно. «Разрешите, капитан?» — заставил меня вздрогнуть голос сержанта. Сам он стоял за моим креслом и глазами вопросительно указывал на соседнее. «Хм, вот это я задумался. Даже не услышал, как он вошел». «Конечно, садитесь», — сказал я. «Спасибо», — поблагодарил он. Уселся в кресло, смотрит в сторону и молчит. «Что там?» Я неопределенно мотнул головой. «Нормально все?» «Да, кошек почти всех переловили. По последним подсчетам не хватает всего трех. Всех переселенок док поставил на ноги. Только один парнишка с переломом ноги все еще не может нормально передвигаться». «А что, Прайн?» Сделанным безразличием в голосе спросил я. «Очнулся. Сначала ругался». Потом начал каяться и обещать, что больше такого не повторится. Мы его отволокли в каюту и заперли. Понятно, — кивнул я. А затем, после недолгого молчания, повернулся к сержанту. Мистер Вольт, что мне делать? С Прайном? Нет, точнее, не только с ним. Вы же видите, что происходит. Я не справляюсь. мы не успели взлететь, а уже столько всего произошло. А дальше что будет? — Капитан, разрешите без чинов? — неожиданно спросил сержант. Я лишь согласно кивнул. — Томас, на самом деле то, что произошло, должно было произойти. Вы нанимали людей, не имея о них никакого представления. Знаете, как подбирают экипаж на военные корабли? — Но мисс Фест, — попытался возразить я, — «Ой, да брось, Томас!» – перебил он. «Что может узнать эта девочка? Вот ты думаешь, что у Прайна это первое подобное происшествие? Я на сто процентов уверен, что нет». «Но почему тогда нет никаких пометок в личном деле?» – удивленно спросил я. «Томас, запомни, то, что случилось на корабле, на корабле и остается». Если капитан сам не в состоянии решить возникшую проблему, то он не стоит и ломаного кредита. Скорее всего, Прайн был улечен в пьянстве, заперт в карцере и высажен в ближайшем порту. У нас тоже так бы все и случилось, если бы не Хейли. Эта девка совершенно не умеет контролировать свои эмоции. Нет, ну заметила она, что он пьяный что? Надо было сразу сообщить тебе. Или мне, если не хотела тебя тревожить. Мы бы тихо-мирно проводили его в каюту, а потом так же тихо уволили. Так нет, ей же надо было ему нахамить. И нет ничего удивительного в том, что он полез в драку. — Вы что, его оправдываете? — воскликнул я. — Нет, конечно же, нет. — Вольт скривился и покачал головой. — Я пытаюсь объяснить тебе, из-за чего это все произошло. — Если честно, — я хмыкнул. то не очень-то получается». «Да?» Сержант задумчиво почесал щеку, а затем залез во внутренний карман куртки и достал фляжку. Ловко скрутив колпачок, он сделал большой глоток и протянул ее мне. «Я вообще-то на вахте», беря у него фляжку и тоже глотнув, пробурчал я. В ней оказался коньяк. Возможно, даже неплохой, потому что не захотелось немедленно закусить «Но так как мой опыт распития спиртных напитков очень мал, то точно сказать не могу». «Ничего», — отмахнулся от моих слов сержант, Чуть — «чуть-чуть можно». «Я вот что пытаюсь тебе сказать, сынок. Все приходит с опытом. Информацию о любом человеке, служившем в космосе и неважно на гражданском флоте или военном, можно получить всего лишь пообщавшись с другими капитанами или старпомами». и намного более полную информацию, чем та, которую в состоянии найти эта девчонка Фест. «Нет, я не спорю!» Заметив, что я нахмурился, он выставил перед собой руки в примеряющем жесте. «Девочка молодец!» «Но опять же опыт!» «Уже через пару лет и тебе, и ей не придется вообще собирать никакую информацию. Достаточно будет взглянуть на человека, и станет понятно, чего он стоит». Я сейчас, конечно, немного утрирую, но поверь мне, Том, человек всегда учится на своих ошибках. Это и называется жизненным опытом, так что не переживай. Он хлопнул меня по плечу. Все у тебя еще получится. Спасибо, сержант. Но мне бы хотелось узнать, что делать сейчас. А что не так? Сержант удивленно поднял брови. Скоро нырнем. Сможешь отдохнуть и спокойно обо всем подумать. Сейчас тебе этим заниматься вредно. Хейли должна поправиться за это время. Кошек уже почти всех поймали, переселенки живы и здоровы. Ну, подумаешь, ЧП, с кем не бывает. Ребекка не выполнила мой приказ, — неожиданно выпалил я и покраснел, почувствовав себя мелким кляузником. Вот зачем ему об этом знать? Зачем ему капитан, который ведет себя как девчонка и не в состоянии сам справиться со своими проблемами? — Да, я в курсе, — спокойно сказал Вольт. Она прибегала ко мне жаловаться. — Я тебе вот что скажу, Том. Он замолчал, видимо, подбирая слова. Потом зачем-то махнул рукой и продолжил. — Никогда не крути отношений с подчиненными. да До добра это не доведет. Ты уж извини за прямоту. — Так вы знали? — Конечно, знал. Я же не слепой. Вмешиваться не собирался, так как дело не мое. Но теперь просто посоветую. Прекращай. Ребекка девочка с характером, да к тому же и своевольная без меры. Это ей, видимо, от отца передалось. Очень упертый мужик Квинни. А бэкка Как бы тебе объяснить? Знаешь, такие ситуации, когда отец хотел мальчика, а родилась девочка. Я понимающе кивнул. — Знаю, конечно. Слышал про такое. — Так вот, — продолжил сержант, — тут все совсем по-другому. квини вообще никого не хотел. Он время приятно провести рассчитывал с ее матерью. Какие у нас могут быть дети, Том? Тем более в то время. Сегодня мы отдыхаем в очередном кабаке на богом забытой планете, а завтра нас пошлет штурмовать какой-нибудь корабль или усмирять очередных взорвавшихся колонистов. Но у квини так получилось, что родилась дочь. Узнал он про нее, когда девочке уже десять было. Вначале не поверил, конечно, экспертизу провел. Но когда убедился, то сразу принял. Мать-то у нее погибла. Бекка из завещания про отца узнала. Ну, квини подумал, подумал, да и вышел на пенсию дочурку воспитывать. Правильно, в общем, поступил. Но как может воспитать девочку человек, который только и умеет в жизни что воевать? Вот и выросла она у него такой, боевитой и упертой. Достала отца в конец, он и попросил ее в команду к нам взять, иначе бы она все равно куда-нибудь ушла, а тут хоть под присмотром. К чему я все это? А к тому, что успел девочку немного изучить. Не нужен ты ей, Том. Точно. Ее вообще, по-моему, никто кроме нее самой не интересует, так что прекращай. Заканчивай это все пока не поздно. Хорошего, ничего из этого не выйдет, поверь старому солдату. А насчет невыполнения приказа я с ней поговорю. Но и ты уж будь добр, соблюдай дистанцию. Ты капитан, она подчиненная. Будешь с ней спать, и таких проблем будет больше. А в другой ситуации это все может бедой обернуться. Он замолчал, потом глотнул еще раз из фляжки и, закрутив крышку, убрал ее в карман. а я сидел и смотрел перед собой невидящим взглядом. Из всей его речи я услышал только то, что мне надо Ребекку бросить. И не просто бросить, а даже общаться с ней в будущем только по службе. Но дело было в том, что я этого сделать уже не мог. Лишь от одной мысли о том, что больше нельзя будет ее обнять и прижать к себе, внутри все леденело. И сразу становилось плевать на все. На единорога, на экипаж, на чертов космоса, на идиотские условия завещания. Если рядом не будет ее, тогда и все остальное ни к чему. Глава семнадцатая «Ромен, сколько это будет продолжаться, черт тебя подери!» «Капитан, а что я могу?» Возмущенно уставился на меня техник и автоматически вытер лицо какой-то тряпкой, отчего оно стало еще более грязным, чем было. Я же говорил, что установку менять надо целиком. В крайнем случае, хотя бы запчастей новых найти. «Но ты же осматривал установку перед вылетом», сказал я, пытаясь взять себя в руки. «Осматривал», не стал спорить он. «И сразу вам сказал, что она мне не нравится?» «Не нравится», передразнил я. «Мне много чего не нравится. Надо было настаивать. А если еще что-то из строя выйдет, и мы тут вообще все загнемся?» «Да не, капитан!» – Таракума энергично замотал головой из стороны в сторону. «Все остальное в полном порядке. Одна гравитационная установка глючит». «Ладно», – я махнул рукой, ставя точку в этом бессмысленном споре. «Новую установку мы в ближайшее время позволить себе не сможем, так что придется тебе подшаманить старую. На Занзаре купишь все необходимое и сделаешь так, чтобы она работала. Это понятно?» «Не, капитан, не получится». «Да какого черта?» – воскликнул я, закипая по новой. «Это приказ, техник. Что непонятного?» «Капитан, на занзаре не найти нужных запчастей», – упрямо сузив глаза, сказал он. «А если найти, то стоимость будет такой, что проще купить новую установку в каком-нибудь нормальном мире». «Блин, и что делать? Мы же повезем больного ребенка. А если установка снова откажет?» «Я делаю все возможное, сэр!» – тоже повысил голос Ромен. «Как только сядем на нормальной планете, куплю запчасти и все починю. Пока же гарантировать ничего не могу». «Ладно, ты уж постарайся», – примирительно сказал я. «И через два часа будь в кают-компании. У нас общий сбор». «Что-то случилось?» – озадаченно спросил техник. «Нет, если не считать того, что опять пришлось ловить кошек по всему кораблю, то ничего не случилось». Просто есть пара вопросов, которые требуется обсудить. Так что через два часа. Буцефал предупредит. «Хорошо, буду», — кивнул он. Я же развернулся и пошел в пультовую. Моего присутствия там сейчас не требовалось. Мы уже вторую неделю шли в подпространстве, и за полетом присматривал Буц. А пару последних дней еще и Хейли постоянно таскалась в пультовую, наплевав на рекомендации Дока. Старикан даже мне жаловаться приходил на неблагодарную пациентку. Но я запрещать не стал. Хейли и так пребывала в расстроенных чувствах после ранения, а за приборами управления хоть немного оживала. Сейчас я тоже думал ее там встретить, но, вопреки моим ожиданиям, в Пультовой никого не было. Странно. Можно было бы спросить у Бутса, но мне хотелось самому побродить по кораблю и поискать ее». заодно немного подумать о предстоящем собрании. После случая со стрельбой полет проходил без неожиданностей. Нырок в подпространство прошел для экипажа незаметно, а я, наконец-то, отправился спать. Почти на целые сутки. Проснувшись, прошелся по кораблю, проверил, все ли у всех в порядке, и задумался о том, что у меня теперь нет особо никаких дел почти на две недели вперед. Кошки пойманы, переселенцы в порядке, Хейли пошла на поправку. Корабль тот не требует управления. Единственное, что Бекка стала меня игнорировать. Уж не знаю, провел ли сержант с ней беседу, или она просто обижалась, но факт оставался фактом. Если я к ней вдруг обращался, то отвечала сухо и только по делу. Про то, чтобы приходить ночевать в мою каюту, я и вовсе молчу. Было это все довольно неприятно. Я-то думал о ней почти постоянно. — и пару раз даже порывался подойти и извиниться. Но вовремя останавливался, решив, что извиняться должна все же Ребекка, иначе совсем на шею сядет. Поэтому при общении с ней тоже старался быть до ужаса официальным. Думал, может, хоть это ее разозлит и заставит поговорить, но нет. Как дулось на меня, так и продолжала. Поэтому, плюнув на все дела, которых особо и не было, я занялся усиленными тренировками, припахав для этого дела Купера и мейсона и тренировки определенно пошли на пользу. Во-первых, избавляли от мысли о Бекке хотя бы временно, а во-вторых, тело Томаса начало приходить в более-менее нормальную форму. Про жирок я уже давно забыл, а сейчас и вовсе на его месте стали прорисовываться мышцы. Пока что они не особо впечатляли, но это лишь дело времени. А кроме того, я нарабатывал своему новому телу рефлексы в рукопашной и уже довольно неплохо поставил удар. По крайней мере, во время одного из спаррингов мне удалось довольно чувствительно достать купа. И пусть мужик уже в возрасте, но мне кажется, что на его боевые качества это не особо повлияло. И все бы было нормальным, если бы сегодня снова не отказала гравитационная установка. Отличие от первого раза было лишь в том, что Бутс успел всех предупредить по корабельной связи за пару минут до сбоя, и никто не пострадал. Кроме кошек. Их клетки так никто и не додумался закрепить, из-за чего многие снова сбежали. На предстоящем собрании я решил поднять этот вопрос и сделать всем выговор. Ибо нефиг. Я вообще в последнее время все чаще думал, что надо как-то бороться с влиянием на меня личности Тома. Правда, еще не придумал, как именно это сделать. Но решил начать с того, чтобы попробовать стать более капитанистым. То есть раздавать приказы и добиваться их выполнения. Пора привыкать и экипажу, и мне самому, что их капитан не просто пацан, а вполне себе командир. Только действовать надо постепенно, чтобы не выглядеть смешно, и чтобы стали воспринимать всерьез. В крайнем случае можно у сержанта совета спросить. После нашего разговора по душам я решил, что ему все-таки можно доверять. И если уж доверяю, то и посоветоваться не стыдно. А еще все последние дни я не выходил из своей каюты без пистолетов. Совсем не хотелось повторения ситуации со стрельбой, и если уж случится очередное ЧП, то надо быть хотя бы вооруженным. Заглянув в кают-компанию, обнаружил там только Марту и Линду. Они пили чай с какими-то булочками и что-то обсуждали с довольными улыбками на лицах. При моем появлении улыбки пропали у обеих. У Марты выражение лица сменилось на вопросительное — А вот, глядя на Линду, возникало ощущение, что она только что схомячила лимон без сахара. М-да. «Ты что-то хотел, Томас?» — спросила Марта. «Выпьешь чаю?» «Нет, спасибо». Я отрицательно покачал головой. «Я ищу Хейли. Она не заходила?» «Нет, не заходила. Может быть, кошек ловит?» Линда при этих словах возмущенно посмотрела на мать. «Ну да, странно». Почему это она тут чьи гоняет, а не кошек ловит? Видимо, прочитав что-то у меня на лице, Линда воскликнула. Я только что оттуда. Хейли там нет. Кошек почти всех поймали, и переселенкам помощь больше не требуется. Понятно. Я улыбнулся и решил пошутить. А переселенцам? Что переселенцам? Не поняла она. Ну, переселенцам помощь не требуется? Какая помощь? Линда уставилась на меня, как на душевнобольного. «Ладно, забудь», — махнул я рукой, подумав, что шутка не удалась. «Пойду я». «Может, все же чаю?» — снова спросила Марта. «Я нажарила пончиков. Вроде вкусные получились». «Нет, не сейчас. Скоро будет собрание, вот тогда и чаю выпьем, и пончиков поедим, и слонов раздадим». «Каких слонов?» — изумленно посмотрела на меня Линда. «Розовых!» — ответил я ей и вышел из кают-компании. «Что-то из меня сегодня так и сыплются шутки. Петросян, блин. Сестрица меня и так не шибко умным считает, а я еще и усугубляю. Ну да и хрен с ней. Детей вместе не крестить». «Буц», — сказал я в пустоту, — «где сейчас Хейли?» «В своей каюте, капитан. Спит». «Спит? Блин». — Ладно, тогда пойду попинаю грушу, а ей придется делать разнос на общем собрании. Так, возможно, будет даже лучше. — Чем именно, капитан? — неожиданно спросил псевдоискин. — Хм, я задумался. — Ну, тем, что не придется повторять все по сто раз, сразу всех прописочу. — Вас понял, капитан. — А с чего ты вообще-то спросил? — спохватился я. В мои обязанности входит следить за вашим психическим состоянием, капитан, и в случае выявления проблем необходимо сообщить доктору. Не понял. Каких нахрен проблем? Буц, это вообще о чем? Вы говорили странные вещи, капитан, и я решил уточнить, все ли с вами в порядке. Какие вещи? Тихо спросил я, подозревая, что с ума сошел именно псевдоискин. Если, конечно, такое возможно. «Вы собирались раздавать слонов, капитан?» невозмутимо ответил Буцефал. «А я совершенно точно знаю, что никаких слонов на единороге нет. Соответственно, раздавать их на собрании вы не сможете». «Тфу на тебя, Буц!» — в сердцах плюнул я. «Раздача слонов — это всего лишь фигура речи. Да, согласен, употребил я это выражение не совсем в тему. Но из-за этого не стоит считать меня сумасшедшим». «Хорошо, капитан». — Спасибо за пояснение. Еще раз мысленно плюнув, я направился в спортзал, пообещав себе больше не шутить, а также не употреблять незнакомые остальным выражения, а то точно сдадут в дурку. Добрый день! Я обвел взглядом собравшихся в кают-компании людей. В отличие от прошлого раза, все были очень серьезными. Не наблюдалось такой беззаботно расхлябанной атмосферы. Чуют, походу, что будет разнос. Ну что же, не буду их разочаровывать. Сегодня у меня есть несколько вопросов, которые надо обсудить. Также, если у кого-то появятся свои вопросы или предложения, то прошу не стесняться и высказываться. Сидят все и молчат. Смотрят. Даже не кивнул никто. Итак, первый вопрос на сегодня. Я ненадолго замолчал, подбирая слова. Подумав, решил говорить как есть. «Я всеми вами недоволен. Во-первых, происшествием со стрельбой и дракой. Мисс Хейли, если я не ошибаюсь, то при нами мы договаривались, что с любыми проблемами вы идете ко мне». Старпом в ответ осторожно кивнула. «Так в чем же дело? Почему вы не держите свое слово? Зачем надо было устраивать драку с Прайном? Вы понимаете, что еще легко отделались?» Он мог убить как вас, так и меня. Капитан, но он же явился на вахту пьяным, — возмущенно возразила она. И что? Надо было ему сразу в морду бить? А может, все же стоило вначале доложить мне? В этом случае, возможно, удалось бы всего этого избежать. Она хотела было возразить, но, встретившись со мной взглядом, лишь вздохнула и пожала плечами. Уже прогресс. Далее, — продолжил я. Драка между вами, мисс Хейли, и вами, мисс Куин. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Объявляю обеим выговор. Пока что устный. Если подобное повторится в будущем, то мне придется подыскивать себе новых членов экипажа, а вам работу. Хейли после этих слов посмотрела на Бекку, но промолчала. Ребекка же вообще никак не отреагировала. Как смотрела на меня с безразличием, так и продолжила смотреть. Даже не пошевелилась. Ну и ладно. Не спорят и то хорошо. Снова обвел взглядом всех членов экипажа. Лица у всех были удивленные. Только сержант смотрел с одобрением, значит, все делаю правильно. Следующий вопрос. Мисс Фест. Я посмотрел на Джессику. Объясните мне, почему клетки с кошками до сих пор не закреплены? А? Судя по ее расширившимся глазам, такого вопроса она не ожидала. Капитан, но кто же мог знать, что снова откажет гравитационная установка? Таракума знал! Я кивнул на техника. Только он почему-то не удосужился всех предупредить. Но это не снимает с вас вины, мисс Фест. при найме вы сами выбрали себе должность суперкарга Соответственно, полностью отвечаете за сохранность груза. И если первый отказ гравитационной установки являлся полной неожиданностью, то ко второму надо было приготовиться. Да даже если бы его и не было, груз, в данном случае клетки с кошками, обязательно надо было закрепить. Желательно еще до старта с планеты. Постарайтесь, чтобы в будущем таких накладок не было. «Хорошо, капитан», – чуть слышно ответила Джессика и опустила голову. «Блин, как бы не расплакалась еще». «Далее», – продолжил я, борясь с внезапно появившимся чувством вины. «Как я уже сказал, у нас проблема с гравитационной установкой. Мистер Таракума утверждает, что ее вообще лучше полностью заменить. К сожалению, выделить на это средство мы пока не можем. Ограничимся ремонтом. Но отремонтировать ее получится не раньше, чем мы сядем на развитой планете. На Занзаре, по словам техника запчастей, купить невозможно». так что будьте готовы к новым сбоям. Доктор Хошель, вам тоже надо будет все закрепить в медотсеке. Капитан, укоризненно сказал док, в моем отсеке и так все закреплено. Не волнуйтесь, в случае отказа установки пациент никуда не улетит. Это радует, с самым серьезным видом сказал я. Следующий вопрос будет про нашу безопасность на Занзаре. Сержант. Что вы можете сказать по этому поводу Хе -хе", прокашлялся Вольт. «Занзор, насколько я знаю, довольно благополучная планета. Несмотря на уровень развития, преступности почти нет. Но, тем не менее, считаю, что ходить в одиночку там никому не следует. Особенно дамам. Могут украсть и увезти на какую-нибудь ферму кукурузу растить, да детишек рожать. Вообще предлагаю не отлучаться с корабля». «А как же кошки?» — спросила у него Джессика. «Кошек же надо продать!» «Мисс Фест», — сержант поотечески улыбнулся. «Насколько я знаю, мы будем контактировать непосредственно с верхушкой местной власти. Почему бы не обратиться к ним с просьбой о помощи? Чем быстрее мы избавимся от кошек, тем быстрее сможем заняться основной работой». «Не согласен, сержант», — возразил я. «Вы правильно сказали». основной работой. Они наши наниматели и могут потребовать взлететь в любое время. Соответственно, лучше всего продать кошек в рекордно быстрые сроки. Если мы обратимся за помощью к властям, то они могут существенно сбить цену. Хм, задумчиво хмыкнул сержант. Действительно. Об этом я не подумал. Тогда мисс Фест придется вести дела вне корабля, и с ней обязательно должны быть рядом несколько человек охраны. В этом случае всем остальным придется постоянно находиться на борту единорога с оружием, и это не обсуждается. Возражать никто не стал. К моему удивлению, согласно кивнули даже Марта и Линда. Интересно. Похоже, что на развитых планетах ходят ужасные слухи про миры с более низким уровнем. Что-то такое о том когда-то слышал. Главное, чтобы это оказалось лишь слухами. Хорошо, сказал я. «С этим разобрались. Более подробно решим все на месте, исходя из ситуации. Хочу только добавить, что без моего ведома корабль покидать запрещаю. Перейдем к следующему вопросу. Что делать с Прайном? Есть у кого какие мысли?» «Я так понимаю, что вариант просто высадить его на занзаре не рассматривается?» – спросил сержант. «Не рассматривается», – отрезал я. «Он совершил преступление И то, что стрелял он в пьяном виде, лично для меня только усугубляет его вину». «Понятно», — кивнул Вольт, как мне показалось одобрительно. Остальные молчали. То ли не хотели влезать со своими предложениями, то ли просто не знали, что именно с ним делать. Сержант тоже внимательно посмотрел на присутствующих и сказал, «Тогда нужно сдать его властям Занзара. Отправят его на какой-нибудь рудник на годик». «Они что, на рудниках вручную работают?» – удивился я. «Нет, сомневаюсь. Но обычно на таких планетах нет тюрем. Всяких там убийц и насильников сразу вешают, а остальные преступники трудятся на благо общества». «Тогда решено», – согласился я. «Сдадим его властям, предоставив доказательства преступления. Также я сделаю отметку в личном деле. Надеюсь, что работать по специальности он больше никогда не сможет». «Доктор Хошель, скажите, насколько мисс Хейли поправилась?» «Да я уже здорова, капитан!» — вскинулась Хейли. «Я не спорю, пилот, но мне хотелось бы услышать мнение врача». «В принципе, состояние здоровья у пациентки удовлетворительное», — с важным видом ответил Хошель. «Но я бы посоветовал в ближайшую неделю не перенапрягаться». «Спасибо, док», — поблагодарил я врача и посмотрел на Хейли. «Тогда пока отдыхайте, пилот. Через два дня мы вынырнем из-под пространства, и вы сможете приступить к работе. Но ваша будет только одна вахта из трех. Остальные я пока что возьму на себя». «Но капитан!» — возмутилась Хейли и вскочила со своего места. «Так нечестно! Давайте поделим вахты на двоих. Я себя отлично чувствую!» «Мисс Хейли, это не обсуждается!» Я покачал головой. «Вам еще предстоит сажать корабль на планете, у меня для этого слишком мало опыта». «А если точнее», — добавил я про себя, — «то его нет совсем». Хейли же возмущенно фыркнула, огляделась по сторонам, как будто ища поддержки и уселась на свое место. «Так», — протянул я и открыл на коме в приватном режиме заранее составленный план этого собрания. «Тогда на сегодня все. У кого-нибудь есть вопросы?» «Да». Линда, как примерная ученица на уроке, подняла руку. «Томас, то есть я хотела сказать капитан? А можно на Занзоре пройтись по магазинам?»